«Пятнадцать. А сейчас три часа свободного времени», — объявил Друг Народов. «Три часа на разграбление Парижа», — пояснил я. Товарищ Буров неодобрительно выпятил подбородок. «Через три часа встречаемся у автобуса», — продолжал инструктаж замрук спецтургруппы. «Опоздавшие будут? Лишены советского гражданства», — прибавил я. Все засмеялись, а спецкор показал мне большой палец, мол, «растешь, сосед». «С вами, Гуманков, мы еще поговорим!» — грозно предупредил товарищ Буров. «А теперь все свободны, время пошло!» Как по команде, наша спецтургруппа ринулась на штурм Парижа торгового, а мы с Аллой двинулись по улицам с праздной неторопливостью людей, которым некуда больше спешить и нечего больше купить. Опускались сумерки. Сквозь витринное стекло маленького магазинчика мы заприметили торгонавта. Он протянул хозяину китайцу руку, как для поцелуя, а тот, склоняясь, внимательно рассматривал перстень с печаткой в виде медного всадника. «Костя, остается 50 франков. Давай купим что-нибудь для тебя», — предложила Алла. «Одегалон, например». «А если этот плюш, жаржет, передумает и захочет 350?» — усомнился я. «Он обещал. А если... И потом я хочу купить жвачку Вики». Очень жаль, что мы так мало думаем о себе, раздраженно сказал Алла. Ради праздного любопытства мы сошли в Тати, это, как объяснил нам мадам Лану, самый дешевый парижский универмаги, придуманный, между прочим, русским человеком с непустячной фамилией Татищев. В Тати было мосторговски, людно, шумно и душно, чего я сразу почувствовал себя по домашнему Кассам выстроились длинные горластые очереди, покупатели с раздувшимися пакетами не могли разойтись в узких проходах между рядами вешалок. Две толстые негритянки совсем по-нашему бронились из-за кофточки, одновременно за разные рукава, вытянутые из разноцветной кучи дешевого тряпья. Возле груды галстуков, похожей на клубок тропических змей, Пипа Суринамская выбирала обновку для гегемона Толли, который стоял, выпятив грудь и поедая генеральшу глазами. «Знаешь, — сказала Алла, — когда я у девиц в Москве видела пакеты татьи, я, дурочка, думала, что это что-то шикарное, вроде Кардена». «Я тоже». «Костя, зачем ты дразнишь Бурова? Ты очень смелый?» «Нет, не очень». «Тогда зачем?» «Чтобы понравиться тебе». «Ты ребенок». «Тебе это не нравится?» «К сожалению, нравится». «Почему к сожалению?» «Если б я знала, почему». На улице прямо по тротуару были расстелены зеленые малиновые паласы, на них стояли легкие столики, а у столиков на ажурных стульчиках сидели веселые люди. Они пили кофе из крошечных чашечек, вино из высоких бокалов, но особенно меня поразила огромная пивная кружка, в два раза больше моей тоже немаленькой дулевской емкости. Из этой кружище лениво прихлебывал дохлый юнец, наверное, еще не зарабатывающий даже на лимонад. Уличный торговец цветами по виду араб, профессионально уловив мою мягкотелость, привязался к нам с букетом белых роз. Он переводил взгляд слаженных бутонов на Аллу, цокал языком и, понимая, что если меня не оставят, произойдет непоправимое. Я полез в карман, но великодушная Алла сердито накричала на цветоношу, и он, совершенно не огорчившись, исчез. Я представил себе, что у меня очень много франков, неважно сколько. Достаточно, чтобы зайти в универмаг, не дойти, конечно, и выйти одетым, как истинный парижанин. Интересно, смог бы я также непринужденно сидеть у столика, так же рассеянно добродушно озирать уличную вселенную, так же лениво потягивать пиво из причудливой, как реторта, кружки? Нет, не смог бы. Пиковский смог бы, а я нет. Почему окружающий мир для меня не источник радости, а источник постоянно ожидаемой опасности? Почему к пяти общедоступным чувствам у меня всажено шестое, испуг? Нет, это не страх перед чем-то определенным. Это способ постижения жизни. Зрение, обоняние, осязание, слух, вкус и... Испуг. У ящерицы есть юркий язычок, которым она перепроверяет свое зрение. А у меня испуг. «О чем ты думаешь?» — спросила Алла. «О нас». Но я думал о моей матери. Давно, еще в пору своей профессиональной активности, она водила по заводу иностранную делегацию. Кажется, Чехов показывала производство, объясняла технологию. И чехи принесли ей сверток. Она в попыхах сунула его в служебный сейф с профсоюзной документацией, повела зарубежных друзей обедать в заводскую столовую, где по такому случаю состряпали что-то особенное из продуктов, выделенных по лимиту специальным распоряжением райкома партии. Домой мать приехала поздно, уснула мгновенно, а среди ночи вскочила от ужаса. Ей приснилось, что в свертке бомба. Рыдание, ругань, ничего не понимающего спросония отца, ночной такси, поездка через весь город, ключ, никак не попадающий в замочную скважину, надгробие стального сейфа с к которому страшно прикоснуться. Но позвонить куда следует еще страшнее, неизвестно уж какая таблетка валидола, под онемевший от мятной горечи язык. И шесть фужеров из чешского стекла в коробке, переложенные синтетической мягкостью. «Ты давно знаешь Пиковского?» – спросил я. «Не очень. Мы познакомились после моего развода. Он принимал у меня вместе с заказчиком программу». «А кто был твой муж?» «Не знаю. В каком смысле?» «В прямом я выходила замуж за чудесного парня, однокурсника. Умного, веселого, сильного. Любого перепьет, любого перешутит, любому в морду даст, если нужно. И он не имел ничего общего с тем существом, которое поселилось потом у меня на диване перед телевизором. «Костя, может быть, мужчины в браке окукливаются, как насекомые?» «Возможно, не стал спорить я. Мой муж говорил так. Комуняки делают все, чтобы я ничего не затевал и не задумывался, а я буду вообще лежать и совсем не думать. Когда так же поступят миллионы, этот государственный идиотизм рухнет». «Ты была замужем за умным человеком?» – удивился я. «Да, умным и жалким. Это легко». И попробуй, вопреки всему, быть белозубым, веселым, богатым. Это трудно, вздохнул я, языком нащупал в зубе дырку, который давно собирался запломбировать. Да, трудно, нужно напрягаться. Борец — это не запаршививший диссидент с Солженицыным за пазухой, а тот, кто умудряется, вопреки всему, жить как человек. Как Пиковский, уточнил я. Я не люблю Пиковского, успокойся. Но он способен сопротивляться жизни, он может защитить от нее, понимаешь?» Пусть лучше нелюбимый защитник, чем любимый, как это Машенька сказала, «бабатя». И Алла посмотрела на меня с таким гневом, что сердце мое похолодело. Когда красивая женщина сердится, она становится еще красивее. Заглядевшись на Аллу, я чуть не врезался в отрешенно лобзающуюся парочку». Уличный поток обтекал их так, словно это была городская скульптура, вроде роденовских поцелуйщиков. Мы свернули с освещенной улицы и присели на лавочку в маленьком скверике, окаймленном геометрически подстриженным кустарником. Кучки, облетевшие листвы в темноте, казались ямами. «Понятно», — сказала Алла, — «ты завел меня сюда с гнусными намерениями». «Разумеется», — отозвался я, изготавливаясь к поцелую. «И тебе меня не жалко?» «Нисколько». Я обнял ее за плечи и начал медленно клониться к светлевшему в темноте лицу. «Не надо», — прошептала она. «Надо», — отозвался я, помня школьную заповедь, что в таких случаях главное не замолкать и говорить что-нибудь. Поцелуй вышел неудачный. Я, кажется, обслюнявил в темноте Алле щуку, пока, наконец, не напал на ее губы. А когда она захотела оторваться от меня, я проявил неуклюжую настойчивость, в результате чего раздался совсем уж неприличный «вс-чмок». «Костя, да ты совсем не умеешь целоваться», — засмеялась Алла. И мне показалось, что она тоже меня сравнивает, не знаю уж с кем, со своим бывшим мужем или нынешним Пиковским. Я ощутил совершенно ребяческую, беспросветную до да сладости обиду и встал. Назад мы возвращались молча. Около автобуса, уставившись на часы, как судья на секундомер, караулил друг народов. Кажется, он был очень разочарован, что мы с Аллой пришли вовремя. Все были с покупками. В глаза бросался Гегемон Толя, одетый в новый белый оленделонистый плащ и галстук, выбранный для него пипой суринамской, который, в свою очередь, нежно поглядывала на стоявшую у ее ног сумку, раздавшуюся, как свиноматка. Спецкор держал между колен аккуратно упакованные горные лыжи. Товарищ Буров был при коробке с телевизором, стоившим, по моим понятиям, тысячи полторы, а то и две. Поэт-метеорист, занявший мадам Лану под премию 15 франков, прикладывался к пузатенькой бутылочке. «Опоздал Таргонавт. Он был бледен, словно человек, из которого трехведерным шприцем вытянули всю кровь». «Почему вы опоздали?» — грозно спросил товарищ Буров. Таргонавт поглядел на него умирающим взором и всхлипнул. «Вы потеряли паспорт?» — встревожился рук спецтургруппы. «Нет», — помотал головой Таргонавт. «А что случилось?» — мешался друг народов. «Была провокация?» «Нет». Я купил себе пиджак за 150 франков, а в другом магазине такой же стоил 110. Эта душераздирающая информация вызвала единодушное чувство сострадания и несчастный тарканавт не был лишен советского гражданства.